Глава двадцать вторая. Нектар правды. Карета мерно покачивалась, иногда спотыкаясь на кочках или камнях, и когда в очередной раз колесо попало в ямку, Катриона очнулась. Где она? Темно. Зажмурилась и снова открыла глаза. Все равно темно. Похоже, что ночь. Руки и ноги связаны, она полулежала на сиденье, от ухабистой дороги на окне мельтешила шторка, но за ней тоже темно, лишь в небе были видны яркие звезды. Неправда ночь. Выглянуть бы в окно, посмотреть, где она, куда ее везут, но в теле была такая дикая слабость, что сил едва хватило, чтобы передвинуться на другой бок. Что с ней? Ах да, колдун. На постоялом дворе, том, в котором они останавливались по дороге в Лаара, ее ждали люди Ребекки с письмом. Одного из них она узнала, Патрик, ее помощник, который всегда путешествовал с ней, и еще трое соколов ордена. Патрик вручил ей письмо, где изящным бисерным почерком сообщалось, что Ребекка ждет ее в Таршане, во дворце Эфика Ригана, и посылает ей навстречу эскорт, поскольку узнала, что вместе с ней в Лааре уехал королевский шпион. Просила поторопиться и быть очень осторожной. Такой шаг со стороны Ребекки говорил о том, что все очень серьезно, и Катрионе действительно стоит опасаться за свою жизнь. Впрочем, теперь она знала это и безо всякого письма. Что же, эскорт — это очень даже неплохо. Она буквально валилась из седла от этой трехдневной безумной скачки, а во дворце Каригана можно будет помыться, поспать, поесть, и это было почти счастье. Уже на выезде в Торшанскую долину у моста через реку им встретились двое крестьян с телегой, груженной бочками. У телеги подломилась ступица, и колесо треснуло пополам, бочки раскатились, а телега перегородила въезд на мост. И будь Катриона не такой уставшей, предупреди ее ары вовремя, быть может и можно было бы что-то сделать, но... Ары промолчали, а один из крестьян стянул шапку, поклонился низко и все извинялся перед господами за такую оплошность. Второй пытался откатить бочки, чтобы освободить проезд, но лицо одного из них, того, который извинялся и все мял в руках войлочную шапку, показалось Катрионе совсем не крестьянским, слишком бледное, без загара и борода пострижена аккуратно. никакого он не крестьянин, только вот поняла она это, когда он уже оказался рядом со стременами и коснулся ее ноги. Боль обожгла, и она дернулась, но было уже поздно. Густой тальник ожил, и оттуда, словно пчелы из улья, вылетели всадники с саблями. Сумрачные псы. Бой был коротким. Катриона выхватила шемшир, но руки стали слабеть, а в глазах начало двоиться. Сзади на нее набросили сеть и стащили с лошади. Попытались взять под узцы барда, но тот взвился на дыбы, прокусил одному из псов плечо, ударил двоих копытами, кружился, легался и норовил схватить зубами так, что все отскочили а он перемахнул через бочку и трупы людей Ребекки и рванул обратно в сторону гор, только его и видели. — За ним! Живо! — крикнул кто-то, и это было последнее, что она услышала. Сознание погасло, как пламя свечи, которую задул ветер. И вот теперь она в карете. Ее везут среди ночи в неизвестном направлении. Кто? Среди псов не было Гайра и Драда, и их было очень много, человек, наверное, двадцать, да еще это телега и колдун, настоящий ашуманский хит. Тот, кого не чувствует Ары, тот, кто умеет делать то, что он сделал с ней, закаленным и тренированным бойцом, полностью лишить сил и воли. Сейчас бы заглянуть в Дею, но оттуда она вернуться не сможет, слишком слаба. Дея — это ее последнее оружие. Если она попадет в лапы Гайры, придется уйти в Дею навсегда. В отличие от Гайры, зверь с глазами полными огня убьет ее быстро. И мысль эта совсем ее не пугала, скорее наоборот внушала надежду на то, что печать все-таки не достанется тем, кто вез ее сейчас посреди ночи. Интересно, кто стоит за псами? Кто послал их за ней? Теперь-то стало понятно, что она с самого начала ошибалась. Все это время псы охотились за ней не потому, что она ударила гарусского родой, а потому, что их кто-то нанял, чтобы они ее остановили. Убили, чтобы она не нашла печать. Или теперь, когда она ее нашла, чтобы убили и забрали печать. Неважно. Важно то, что при любом раскладе в живых ее не оставят. Так кто же это может быть? Пожалуй, теперь можно было вычеркнуть Ребекку. Ее малочисленный эскорт погиб у Катриона на глазах. Значит, остаются четверо. Эмунд, Рошер, Байса и Ксайр. Кто-то из старших Алладиров. О том, что она уехала в Лааре, знал только Эмунд. Но вот откуда об этом узнала Ребекка? Эмунд разболтал? Ей? Ни за что. Эмунд ее терпеть не может, хотя и всегда любезен. Может, Нейдер? Учитывая, что Ребекка в Таршане во дворце каригана то это может быть и Нейдер, но все равно доподлинно знать ее маршрут мог только Эммунд. Как же она купилась на его предложение о помощи? Идиотка! Но Эммунд и сумрачные псы, если кто и знает сумрачных псов, так это Байса, Рокна его вотчина, и псы из Рокны. А Эммунд все время пропадает на юго-востоке, он занят своими любовницами и торговыми делами и не водит с псами близкого знакомства а на нее напал большой отряд, подготовленный. Колдуна взяли, да не какого-нибудь шарлатана, умеющего плести руны и заговаривать зубную боль. Не просто колдуна, а шуманского Хита. Да ему и приближаться нельзя к корентийским землям, не то что нападать на слугу ордена. Ирдион давно должен был поймать и сжечь его на костре, однако все получилось наоборот. И это только потому, что его покрывает кто-то из ордена. Может, псы служат королеве? Может быть. Тогда колдун вполне объясним. Но откуда королева узнала о том, что... Рикард! Вот же проклятие! Вот кто мог узнать и донести, что она едет в Лара! Боги милосердные, ну за что ей все это? Если это Рикард, теперь все объяснимо. Они знали, что она поедет обратно этой дорогой. Они ждали, сидели в засаде не один день. Они прихватили ашуманского колдуна, чтобы все было наверняка. Псы вполне могут служить королеве, и ашуманский колдун, само собой. Все сходится. Ей стало больно и муторно на душе. От мысли о том, что это мог сделать Рикард, ей вовсе расхотелось жить. Ей следовало убить его, когда была возможность. Хоть бы скорее уже все кончилось. Она закрыла глаза и попыталась задремать. «Я не могу забыть, мама! Не могу! Не могу!» Девочка плачет беззвучно, и Катриона чувствует на щеках теплые мокрые дорожки слез, и губ касается соль. «Почему она не может видеть лиц?» Я помогу тебе забыть, научу. Смотри. Мать встает на колени перед ней прямо на дощатый пол, снимает с руки браслет. Маленькое солнце и луна чередуются в золотых, желтых и белых кругах и кладет девочке в ладонь. Подумай о прошлом, о том, что было в нем хорошего. Вспомни все ярко, так, как хотела бы сохранить это в своем сердце. Девочка закрывает глаза и видит перед собой прекрасный город в объятиях пустыни, финиковые пальмы, подпирающие небо, тенистые сады, фонтаны, веселый смех мамы и ее шелковое платье, райских птиц, стрижей в ослепительно голубой лазури, сладкий запах цветущих акаций роз и моря. А теперь спрячьте воспоминания сюда и повторяй за мной мать водит над ладонью пальцами и вместе они шепчут заклинание Тавру. Они будут ждать тебя там. И когда ты захочешь это вспомнить, достань его и просто надень. Мать сжимает руку дочери в кулак и накрывает своей ладонью. А пока спрячь его подальше, туда, где никто его не найдет. Погоди. Мать роется в сундуке и достает оттуда шкатулку, лаковую стика, украшенную узором из переплетенных змей в виде восьмерок, вытряхивает на постель ее содержимое и протягивает девочки. Вот, клади сюда. Браслет падает на бархатную подкладку. Теперь придумай слово, которым ты ее закроешь, и запомни его хорошенько. Никто никогда не сможет ее открыть без этого слова. Теперь закрывай шкатулку и произноси его. Девочка закрывает глаза и снова видит небо, подхваченное колоннами пальм, в котором маленькие черные птички режут своими крыльями ослепительно чистую лазурь. «Стриж!» — девочка открывает глаза. «Это слово «стриж — стриж!» Шкатулка светится алым, и прорезь замка исчезает. Теперь это просто лаковый брусок, покрытый витиеватым ашуманским узором. Она твоя. Если захочешь вспомнить, откроешь ее этим словом и наденешь браслет. Теперь тебе не будет больно, девочка моя. И мать целует ее в макушку. И так можно спрятать любые воспоминания? Да, так ты сможешь спрятать любые воспоминания и идти дальше. А потом, когда у тебя будет достаточно сил, когда тебе будет не так больно, ты сможешь их вернуть. Карета остановилась с резким толчком, и Катриона очнулась. «Сколько они ехали?» Все перепуталось в голове. Она то и дело проваливалась в забытье и совсем потеряла счет времени. «Этот сон, сон из шкатулки!» Она усмехнулась. «Стриж?» Могла бы и раньше догадаться. А теперь шкатулка была неизвестно где, и ее не открыть. Да и какая теперь разница? Уже слишком поздно. Впрочем, она и так знает, что в этой шкатулке. Браслет с воспоминаниями маленькой девочки о ее детстве. Но теперь это совсем, совсем не важно. Дверь кареты медленно открылась и пахнула гарью. По обе стороны от кареты трепетали факелы, и во дворе дома сцепировались огромные собаки, исходя хриплым лаем. Чьи-то сильные руки выволокли Катриона наружу и потащили в дом. Длинный коридор, комната с маленьким окном вверху, забранным решеткой, массивная дверь с засовом снаружи. В комнате грубая мебель и топчан, укрытый шерстяным пледом. Ей развязали руки. «Не вздумай дурить!» — буркнул сопровождавший ее пес и отдал распоряжение остальным. «Вы двое на краю двери и двое у окна!» Засов натуженно заскрипел, дверь заперли, и она осталась одна. «Псы? Как такое возможно? Да как они посмели!» Лицо Ребекки стало бледным. Она схватилась за поручень кресла, слушая донесение гонца. «Убить моих людей на Аярской земле? Сбросить в реку? Подлые собаки!» Ее ноздри раздувались. Она помолчала немного, глядя в пол, и спросила. «Что за псы?» «Не знаю, госпожа», — гонец поклонился. «Бедный Патрик!» — она распахнула веер, отвернулась к окну и принялась интенсивно обмахивать лицо. «А твой свидетель уверен, что они поехали к восточным вратам?» «Уверен, госпожа. Знаки гильдии он разглядел, во что были одеты. Гонец описал все, что видел свидетель. «Тоже мне приметы! Темные одежды, конь серый в яблоках! Да таких коней!» — воскликнула она в сердцах. От дурных вестей ее рассудок обычно ясный, помутился настолько, что она хотела пойти рассказать все Каригану, попросить у него людей, начать погоню, но помутнение заняло лишь пару мгновений. Она присела в кресло, и между бровей у нее залегла такая редкая для ее лба мрачная складка. Ребекка долго смотрела в окно на искристый фонтан во внутреннем дворе. Муданец стоял, замерев, ожидая распоряжений и переминаясь с ноги на ногу. А впрочем, она тряхнула колокольчиком и тотчас же явилась адела «Вели закладывать карету и собирайся живо, мы едем в Лис!» «Но как же...» Адела, если через час мы не сможем выехать, я лично выпарю тебя кнутом!» произнесла Ребека с такой холодной яростью, что Аделлу как ветром сдуло. И через час карета, запряженная шестеркой лошадей в сопровождении отряда из семи человек, быстро покатила в сторону перевала. Ребекка напряженно думала, то складывая, то раскладывая веер, пока, наконец, не сломала его. Карета раскачивалась и тряслась на ухабах, но в этот раз она даже не стала ругать кучера за то, что он вез ее, как дрова. Наоборот, временами даже поторапливала. Если это были псы, то вне всяких сомнений в этом замешан Байса. Он ведь страж юга. В рокне две гильдии, и обе с ним в прекрасных отношениях. Хотя, быть может, это и сам Магнус. Князь Текла — один из покровителей Ордена, и они дружны. А у Текла, как известно, служит половина гильдии песчаных псов. Вот только Магнус привязан к своей девчонке, да и она к нему, и ему нет смысла ее похищать. А вот Байса... Тогда на совете он в основном молчал. Больше всех кричал старый пьяница Ксайр. А может, потому и кричал больше всех? На воре, как известно. Хотя нет. Ксайр все-таки слишком туп. Это точно Байса. Решил поиграть, пробормотала она, разглядывая мелькающие за окном пейзажи. Ты не такой уж и хороший игрок. Может, стоит взять Рошера в союзники? А с Рошером они прекрасно договорятся, когда придет время выбирать магистра. Вместе они избавятся от Байса. Она давно мечтала об этом. Слишком уж люд был страж Юга. Непредсказуем и злобен. А неуправляемых людей Ребека вообще не любила. У каждого есть свой ключик. У кого-то деньги, у кого-то лошади, охотничьи собаки, оружие, женщины, честолюбие. А вот у Байса не было естественных желаний. Он просто был чудовищем. Ирдион выжег из него все, оставив одну жажду — убивать. Ему нравилось искать колдунов не для того, чтобы очищать землю от тьмы, а для того, чтобы пытать, жечь и вешать. Ему нравился сам процесс. Ничего удивительного, если он сподобился украсть печать, чтобы выпускать зверя. Байса силен, с ним нельзя договориться, его нельзя купить, и если бы его заменил кто-то более покладистый, тот, кто любит просто деньги, вино или женщин, такая замена Ребекку вполне бы устроила. Это была бы еще одна ступенька к тому, чтобы стать магистром, когда придет такой день, а этот день был уже не за горами. Уезжая из Ордиона, она говорила о здоровье магистра Саддой, старшим лекарем Ордена, и та лишь качала головой, повторяя, На всю воля богов. И это означало, что все ее усилия уже не дают нужных результатов, и совсем скоро место магистра опустеет. Хотя... С того момента, как начала слабеть нить, связывающая магистра с источником Ордеона, прошло без малого восемнадцать лет. И если этих псов подослал Байса, это было бы просто замечательно. Она улыбнулась сама себе. Ей поскорее нужно попасть в Ордион. В ее хорошенькой голове только что созрел план, как убрать Байсу со своего пути. Но для этого ей понадобится снова посетить отдар. Там назначен поединок за место Верховного Джарта, и ей нужно точно знать, кто займет это место, и быть первой с поздравлениями от лица Ордена. Нужно сделать так, чтобы новый Верховный Джарт Стрижей поддержал ее против Байса. День близился к вечеру, и она решила переночевать в Лисе, в особняке Ордена на Мельничной улице. Солнце еще не село, когда ее карета с шумом въехала во двор. На пороге тут же появился хэвен командор Ордена в Лисе. Учтиво поклонился, провожая по коридору к обеденному залу, но, к своему удивлению, во внутренней галерее двора она внезапно столкнулась с Рошером. — Не ожидала увидеть тебя здесь! — воскликнула Ребекка. — Могу сказать то же самое. Рошер улыбнулся одними губами. Видно было, что он не особенно рад ее появлению. — Какими судьбами? — Была в Таршане, теперь вот возвращаюсь обратно. Думала переночевать в твоих покоях, а теперь, видимо, придется спать в гостинице, — рассмеялась она. — Ты же знаешь, я с радостью уступлю тебе свои покои. Тем более, что я собирался уехать и вернусь, видимо, поздно. Так что располагайся, ни в чем себе не отказывай. Он махнул перчаткой Хевину. Тот поклонился, указал рукой в сторону коридора и сказал. — Ваши вещи уже поднимают, прошу за мной. — Спасибо, Рошер, ты очень любезен, — снова улыбнулась Ребека. Я терпеть не могу гостиницы. — Когда ты вернешься? — Не знаю, — он похлопал перчатками по ладони. — А что? Рошер торопился. Она заметила, как он нервничал, поглядывая куда-то за ее спину. — Да хотела поговорить с тобой кое о чем. — О чем-то важном? — О делах нашего Байсы. — Это ждет до утра? Ребека хотела уже сказать, что нет, не ждет, что убийство ее людей следует обсудить немедленно, но краем глаза увидела движение во дворе. Глянула мельком и тут же повернулась к Рошеру. — Да ничего особо важного. Думаю, до утра это подождет, а я посплю с дороги пожала плечами и добавила, как бы невзначай. — Покажешь моей Адели, где здесь аптека? Все-таки никак я не привыкну к этой торшанской еде. Столько специй! — Конечно, отдыхай, — Рошер натянул перчатки. Рыбака повернулась к Аделе, стоявшей неподалеку, и произнесла так, чтобы все слышали. — Купишь цветов ромашки, мяту и корень аира, масло розового склянку и лавандовое мыло. Вот, держи. Она протянула деньги и добавила тихо. — Скажешь Кино, но проследить, куда поедет Рошер. Ребекка поправила волосы и направилась за Хевином, как ни в чем не бывало, только метнула еще один короткий взгляд во двор. Темные одежды, конь в яблоках. Пыльный всадник томился в ожидании у ворот, а рядом конь удержал под устцы лошадь Рошера. — Ну что, Катриона, пришло время поговорить? Катриона прислонилась к стене, разглядывая вошедшего. Ночь прошла, но силы к ней так и не вернулись. Казалось, все тело стягивают плотные змеиные кольца, едва позволяя дышать. А шуманская магия. Колдун знал свое дело, бежать ей никто не позволит, равно как и сопротивляться. А, впрочем, Катрионе было все равно. Магия лишала не только физических сил, но и воли к жизни. Пожалуй, осталось лишь любопытство. Кто же стоит за всем этим? — Я тебя знаю, — произнесла она, разглядывая лицо вошедшего. — Я видела тебя в Брохе, на постоялом дворе. Это ты, да? Ты поджег лавку после нападения зверя. — В наблюдательности тебе не откажешь. Мужчина оседлал стул, сложив руки на спинку перед собой. — Что ж, будем знакомы. — И как тебя зовут, поджигатель лавок с Никак. Впрочем, можешь звать меня Руис. Так чего тебе нужно от меня, Руис? От тебя мне нужно, чтобы ты рассказала все, что знаешь о печати и о том, где она сейчас. — А если я этого не сделаю? — Ты и сама знаешь, что будет. Кадриона прищурилась, разглядывая лицо Руиса вытянутое худое с тонкими усиками и жестким взглядом черных глаз ни жалости ни пощады хорошо руис я расскажу но вот только не тебе позови того кто тебя нанял я буду разговаривать только с ним немного ли ты на себя берешь ты не можешь диктовать здесь условий я могу ведь просто взять и заставить тебя говорить — Можешь, но ты должен знать, то, что я собираюсь рассказать, не для твоих ушей. И если тот, кто тебе платит, узнает, что именно ты от меня услышал, он постарается в скором времени избавиться от тебя. Подумай, тебе это надо? Мне-то все равно, меня и так, и так убьют. Она следила внимательно за его лицом. Руиз колебался, но потом все же решился, встал и направился к двери. И Катриона поняла, что выиграла себе еще немного времени. Зачем? Она не знала. День шел неспешно, каштан в пятипалых рыжих листьях отбрасывал тень на высокий каменный забор, и она двигалась медленно, удлиняясь, тянулась через двор, пока солнце совсем не скрылось за макушкой дерева, и двор не утонул в вечерних сумерках. Катрионе даже принесли воды и немного поесть, и когда небо за окном подернулось серой дымкой, а в комнате стало совсем темно, дверь открылась и вошел один из псов, неся два канделябра с множеством свечей. Следом вошел Руис, держа в руках большую плетенную корзину с крышкой. А за ним появился... — Рошер? Ну кто бы мог подумать! — произнесла Катриона, глядя на аладира со смесью удивления и презрения. Сейчас при свете свечей его заостренное низу лицо напоминало морду летучей мыши, и слишком большие уши с заправленными за них темными кудрями лишь усиливали это сходство. — Здравствуй, Катриона! — он склонил голову на бок, разглядывая ее. — Плохо выглядишь. Он взял стул, сел, сложив ногу на ногу и поставил рядом на столик бутылку и глиняную кружку. — Ну, неделя в пути по горам, а потом твои люди изваляли меня в грязи и везли связанные, как свинью, на ярмарку. Чего же ты хочешь? — ответила Катриона, разглядывая бутыль с белой жидкостью. — А это, если я правильно понимаю, нектар, правда? — Ты правильно все понимаешь, — усмехнулся Рошер. — Если я правильно понимаю, раз ты решился показаться мне на глаза, да еще и с этой бутылкой живой, я отсюда уже не выйду. — И это ты тоже правильно понимаешь, Катриона. Он вздохнул, обхватив руками колено. Я же просил тебя заняться поисками человека из броха. Ну или зверя, в крайнем случае. Просил? И я просил тебя держать меня в курсе событий. Просил же. И сделай ты так, как я просил, возможно, до этого бы и не дошло. А теперь уже слишком поздно, Катриона. Ты решила сделать все по-своему. Ты не думай, я не держу на тебя зла, просто так вышло. Он развел руками в жесте, означающем извини. И Катриона поняла, это действительно так. Ему все равно, и будь на ее месте кто-нибудь другой, он поступил бы точно так же. Рошер откупорил бутыль, налил жидкость в кружку и протянул Катрионе со словами. — Пей. — А если не буду? — спросила она, беря кружку и зная, что сопротивление бесполезно. — Ты же понимаешь, что у меня есть, кому тебя заставить? — Уж не сомневаюсь. Рошер медленно стянул перчатки, бросил их на стол и произнес как-то буднично, глядя на дрожащее пламя свечей. «Послушай, Катриона, у тебя выбор хоть не богатый, но он есть. Либо ты пьешь это сейчас, все мне рассказываешь и умираешь быстро и безболезненно, либо ты не пьешь, сопротивляешься, пытаешься меня дурить и все такое. Мои люди вольют тебе это в глотку. Ты все равно мне все рассказываешь, а потом я отдаю тебя Гарри, который давно жаждет этой встречи». Он перевел взгляд на Катриону. «Выбор за тобой». Она столько раз была на волосок от гибели и всегда думала, что если и погибнет, то от когтистых лап тварей в дее, или от чего-нибудь кинжала, от удара рабаритый наконец, но чтобы вот так, чтобы ее убил один из тех, в кого она верила, чьи интересы отстаивала и защищала, один из наставников. Да, богиня судьбы посмеялась над ней. Ну что же, тогда за выбор, жаль это пойло недостаточно крепкая. Она усмехнулась горько, отсалютовала Рошеру кружкой и выпила. Вот и умница. Они сидели молча. Рошер наблюдал, ждал, когда же подействует. Нектар правды умели готовить только в Ордионе. Он развязывал языки даже самым крепким, самым стойким, даже тем, кто, казалось бы, ничего не знал. Стоило его выпить, и в памяти сразу всплывали незначительные детали. То, что ты видел, но на что не обращал внимания. А затем ты просто рассказывал все, что знал, потому что скрывать не было никакого смысла. Расскажи мне про печать. Как ты ее нашла? — спросил Рошер, выждав какое-то время. И она рассказала про таврачу поисковую нить, про черную пать, про Эмунта, Нейдера и Лаара, про звери и врата, про то, что украла печать из сумки королевского шпиона и везла ее в Ордион. Нектар правды заставлял отвечать лишь на заданный вопрос, а Рошера не интересовало ничего, кроме печати, поэтому имя Рикорда ей не пришлось произнести ни разу. — А потом меня поймали твои люди. «А печать осталась в сумке, так что, видимо, вы не нашли лошадь, раз ты все еще спрашиваешь меня об этом», — закончила Катриона свой рассказ. «Правду говорить легко». Рошер встал, выглянул в коридор, позвал кого-то, и они шептались так, чтобы Катриона не слышала. «Да она и не вслушивалась. Какая теперь разница?» Потом раздались быстрые удаляющиеся шаги, и он вернулся обратно. «Если вы не нашли этого коня до сих пор, то сомневаюсь, что вы вообще его найдете». — сказала Катриона, глядя на озабоченное лицо Рошера и добавила. — Послушай, раз уж так все вышло, не откажи мне в последней просьбе. — Какой? Он снова сел и закинул ногу на ногу. Я столько времени провела, складывая эту картинку, я чуть с ума не сошла, пытаясь понять, кому и зачем все это нужно. Эта история не дает мне покоя. Как так вышло с печатью и королевой, и с тобой? Ты же понимаешь, что я уже никому это не расскажу. — Хочешь услышать эту историю? На лице Рошера отразилось что-то похожее на сожаление, а может, просто воспоминания исказили его бесстрастность. Рошер колебался. — Да, расскажи мне! — она скрестила на груди руки. — Не думаю, что ты вообще кому-то это рассказывал. А, наверное, тебе хотелось. Тайны всегда давят на душу, Рошер. Я это знаю. Я вижу эти тайны каждый день, спасибо ведьме Эрион. Я знаю столько чужих тайн, что, отдавая я их по одной в руки, хватило бы на целый город. Я могу побыть сегодня твоим духовником учитывая, как все закончится. Она склонила голову. — Хорошо, я расскажу.